Мяч, который забил Роберт. Он вспомнил, как они толкали киями бильярдные шары в пивной в Голландии. Красный шар катился по зеленому полю, белый — по зеленому. Монотонная музыка шаров звучала почти так же, как григорианская литургия. А в бесконечных геометрических фигурах, которые три шара прочерчивали на зеленом сукне, была своя строгая поэзия. Никогда не принимай причастие буйвола, покорно терпи истязания, паси овец моих на пригородных лужайках, где играют в бейсбол, на груфель Груффельштрассе и на Модестгассе, в предместьях Лондона и за тюремной решеткой. Паси отец моих, где бы ты их ни встретил, даже тех, кто ничему не научился, кроме чтения Гердерлина и Тракля, тех, кто 15 лет подряд спрягает на классной доске. Я вижу я вязал, я буду вязать, я вязал бы. Тракль Георг, 1887-1914, крупнейший австрийский поэт эпохи раннего экспрессионизма. А в это время дети Нетлингера играют в бадминтон на безукоризненно подстриженных газонах. Лучше всего их, кажется, подстригают англичане. В это время красивая выхоленная жена Нетлингера, на редкость выхоленная, кричит с террасы своему мужу, покоящемуся в великолепном шезлонге, «Давай я подолью тебе капельку джина в лимонную воду». И Нетлингер отвечает «Хорошо». Только я хочу, чтобы капелька была побольше. Жена Нетлингера, восхищенная остроумием своего супруга, хихикает, подливает ему джина в стакан, а потом, выйдя в сад, садится рядом с ним в такой же красивый шезлонг и наблюдает за игрой старшей дочери в бадминтон. Девушка, чуточку слишком худая, немножко слишком костлявая, Ее красивое лицо слишком серьезно. Наигравшись до изнеможения, она кладет ракетку и садится на краю газона у ног папочки и мамочки. — Смотри, только не простудись, родная. И спрашивает, как всегда серьезно, — папочка, объясни мне толком, что такое демократия? И вот для папочки наступает желанный миг, когда он может напустить на себя торжественный вид. Он вынимает изо рта сигару, ставит стакан с лимонадом. — Сегодня ты куришь уже пятую сигару, — Эрнст трудольф И начинает объяснять. — Демократия — это... — Нет, нет, я не обращусь к тебе ни в частном порядке, ни в служебном. Я не стану выяснять твое положение. Как ты сказал? — За это я ничего не возьму. — В кафе Цонс. Я когда-то дал ребяческую клятву быть благородным, даже себе во вред. Мое правовое положение останется невыясненным. Возможно, впрочем, Роберт уже все выяснил с помощью динамита. Научился ли он за эти годы смеяться или, по крайней мере, улыбаться? Роберт был неизменно серьезен. Он не мог примириться с гибелью Ферди. План месте Роберт воплотил в формулы, он запечатлел их в своем мозгу и всюду носил с собой этот легкий груз. Неопровержимые формулы. Он хранил их на фельдфебельских и офицерских квартирах, держал их при себе шесть лет подряд и ни разу не рассмеялся. А ведь Ферди улыбался даже в ту минуту, когда его уводили... Он был ангелом из предместья, выросшим в грязи Груфельштрасс. Только три квадратных сантиметра кожи на пальце Шреллы, дотронувшимся до кнопки звонка, ощутили прошлое. Он вспомнил обожженные ноги учителя гимнастики и последнего агнца, убитого осколком. Отец бесследно исчез. Его убили даже не при попытке к бегству. И никто так и не нашел меча, который забил Роберт».